Во всяком случае, это уже не звучало как детсадовский утренник в стиле heavy «Привет, братва!» — махнул всем рукой я, когда замолкла протяжная соляга, который зафиналил песню «Кирилл». «А мы тут новую аранжировку пробуем! Скажи, звучит, а!» — проорал Бельфигор. «Понятно, почему проорал. От такой громкости и оглохнуть недолго. Вы, главное, завод не обрушьте своими децибелами!» — хохотнул я. «А то здание старенькое, не выдержит. Кто нас потом из-под завалов вытаскивать будет?» «Слушай, я тут думал насчет денег на билеты до фестиваля», проговорил Астарот и подошел ко мне. «У матери есть знакомый. Он как-то предлагал подработку на погрузке-разгрузке. Если постараемся, то, может быть...» «Ага, там у него таких желающих миллион», пробурчал бегемот, выбираясь из-за барабанной установки. «Я слышал, что там целая мафия, и всяким наглым новичкам, решившим примазаться к такой жирной подработке, морды с порога бьют». «Так если знакомый устроит, то с чего бы нас кто-то бить будет?» насупился Осторот. «Он же нас не на пустое место примет», ухмыльнулся бегемот. «Кого-то выгонит, кто там все время работает, а нас возьмет. Думаешь, эти кто-то?» Такому повороту событий обрадуются, под подкараулят у выхода и вломят по первое число. «Ты сам-то что-то предложил вообще?» — огрызнулся Осторот. «Блин, пожрать бы чего!» — вздохнул бегемот. «Вов, у тебя ничего нет случайно!» «Ах, да!» — усмехнулся я. Из столовой шел, зачем-то захватил пирожков, подумал, вдруг пригодятся. «О, а с чем пирожки?» — оживился Бельфигор тоже. «А то я примчался прямо с консультации, а утром проспал!» «С начинкой!» — хмыкнул я. «Народ, у меня есть одно предложение. Сейчас вы прожуете, и я вам его озвучу!» Ангелочки похватали из бумажного пакета пирожки и принялись сосредоточенно их поглощать. Бегемот пытался что-то говорить с набитым ртом, но что именно, было не разобрать. «Ну что, все пожрали?» — уточнил я, Заглядывая в опустевший пакет. Значит так, для нас есть работа. Она все еще нас дожидается, несмотря на то, что Астароту в свое время она не понравилась. Я помню, что Саня был против съемок в рекламе, но сейчас у нас немного изменились обстоятельства. Астарот гордо выпрямился, в глазах у него засветился прямо-таки праведный гнев: Саня, стоп! Я приложил палец к губам. Тихо! Прежде чем ты что-то скажешь, посмотри, пожалуйста, на вот эту сумму. И я развернул перед лицом Астарота листочек в клеточку с написанными на нем цифрами. Глава седьмая Что это? после продолжительного молчания, спросил Астарот. Это гонорар, Саша? Елейным голосом ответил я. А ты двумя нулями! «Не ошибся!» Астарот продолжал смотреть на бумажку, будто там могло от его взгляда что-то поменяться. Ну, там на секунду отвернется, и волшебная астрономическая пока что по нашим меркам сумма возьмет и исчезнет. «Ничего себе!» Астарот мелко заморгал, тряхнул головой, а потом снова уставился на бумажку. «Да быть! Такого не может!» «Может, Саня!» — кивнул я. — Вот именно так. Никакого подвоха. Это наша с вами поездка в Питер, на Невские берега, с какой-то гостишкой, едой, взносом. И даже останется чуть-чуть, проставиться после. — Астарот, ну пожалуйста! — Бельфигор молитвенно сложил руки. — Снимать будет Стас, мы же с ним уже работали. Он отличный оператор, все круто будет, честно. — Но в вагонах мы точно столько не заработаем. Ошарашенно пробормотал бегемот, заглядывая Астароту через плечо. «Это отличное предложение», – осторожно сказал Макс. «У меня был один вариантец, как денег раздобыть. Но лучше вот так, потому что, в общем, у меня все неочевидно, А нас точно не кинут?» – подозрительно спросил Астарот. «Точно?» – усмехнулся я. «Могу даже деньги показать. Даже больше скажу». «Если сейчас мы откажемся, то я помчусь кабанчиком в рок-клуб, чтобы найти других желающих покривляться на камеру, потому что...» «Да все! Все!» Осторот шумно выдохнул. «Ты меня убедил! Ура!» Бельфигор подпрыгнул и кинулся обнимать Осторота. «Я сразу говорил, что надо соглашаться! Еще тогда!» «Кстати, внезапно нет!» — ухмыльнулся я. «Если бы Саня тогда дал добро, то мы бы получили сильно меньше, а из-за того, что он уперся, как капризная старлетка, заказчик швырнул в нас совсем уж неприличной суммой». «А сценарий тот же?» – спросил бегемот. «Ну, там сцена, концерт, поклонники, вот это все». «Да, это рабочий вариант», – кивнул я. «Там же тогда сцена нужна нормальная», – задумчиво проговорил Бельфигор. «Наш ДК профсоюзов не подходит. Будет смотреться не как рок-концерт, а как не знаю что. Даже в Буревестнике лучше, но там со светом проблемы. Можно в театре ночью опять договориться. Если дым-машину запустить, то...» «Снимать будем на муке», — сказал я. «О, точно же!» — Бельфигор закатил глаза. «Мука?» Или если по официальному Дом культуры Новокиневского мелькомбината была местом легендарным в своем роде и очень специфическим. Про этот городской феномен я узнал по чистой случайности, еще в своей прошлой жизни, когда учился в седьмом классе, кажется, ну или около того: Я куда-то ехал, но заблудился. Сел не на тот автобус, он куда-то свернул и завез меня в какой-то дремучий частный сектор на берегу Киневы. И посреди приземистых одноэтажных домиков возвышалась махина Новокиневского элеватора. Водитель автобуса поступил со мной жестоко, доехал до конечной, высадил и умчался в неведомую даль. А я остался посреди вот этого самого нигде, из одноэтажных домов и бетонного исполина, теоретически заполненного изнутри пшеницей. Я потоптался на остановке, понял, что никакого нового автобуса не предвидится, а тот, что меня привез, вообще, скорее всего, приехал сюда по ошибке. Ноги мои от мороза свело, ветром сдувало шапку. В общем, все семью-семь удовольствий в одно лицо. Я сунулся к калитке частного дома, но тут же отпрыгнул, потому что забор затрясся от удара мощных лап сторожевой собаки. Которая высунула над забором свою гигантскую башку и басом залаяла. Делать было нечего. Я поплелся искать спасения в эту высотную громадину. Просто она была ближе всех. Остальные многоэтажки, в подъездах которых можно было укрыться от холода, виднелись где-то совсем уж на горизонте. В общем, нашел я неприметную дверь, рядом с которой висело две таблички: библиотека и дом культуры. И, о, чудо! Оказалось, не заперто. И что самое смешное, пусто. Первые пять минут я просто скромно стоял в тепле и отогревался. А потом меня разобрало любопытство, и я пошел на разведку. Ну, раз уж так получилось, что меня занесло в какие-то неведомые места, глупо будет их не исследовать. Первая часть Дома культуры не принесла никаких сюрпризов. Обычное такое казенное учреждение. Узкое фойе бетонный пол с мраморной крошкой, даже какие-то катки с папоротниками, типа тех, которые в поликлиниках стоят. В дальней части фойе небольшая сцена, тоже привычного такого вида, разве что на мой не очень искушенный взгляд, там было многовато света музыки для такой крохотной эстрады. И странного и необычного, что не вписывалось с моей точки зрения в образ заштатного дома культуры, была правая стена этого помещения. Ее, от пола до потолка, занимала громоздкая черно-серебристая конструкция, назначение которой я не понимал. Ну и еще было несколько неподписанных дверей, соваться в которые я не решился. Но аборигенов поискать... Было нужно, потому что я так-то реально не понимал, где я нахожусь и как отсюда выбраться к знакомым местам. Так что я покричал, резонно предположив, что раз открыто, значит, кто-то тут все-таки должен быть. И вот тут-то со мной и случился культурный шок, потому что эта самая громоздкая конструкция с громким гулом откатилась в сторону, оказавшись с здоровенными воротами на рельсах, и за ней открылся портал в другой мир. Там был концертный зал. Небольшой совсем. Меньше даже стандартного кинотеатра. Но совсем другой. Он был черный и металлический. Весь потолок закрыт паутиной металлических конструкций с кучей самых разных источников света. Ну а сцена была похожа ни на что из того, что я видел на тот момент в реальности. Это была настоящая такая... Рок-сцена, только в миниатюре, как в западных клипах и записях с концерта. Именно на таких сценах бесновались, вытворяя с гитарами всякое разное, культовые рок-музыканты. И пока я обалдело на все это смотрел, со сцены, по ступенькам, сбежал мужичок средних лет и спросил, «Пацан, ищешь кого?» В общем, потом я выбрался из этой передряги, ясное дело. Эпизод был благополучно почти забыт. И я даже не был уверен до конца, что вся эта история мне не приснилась. До того самого момента, пока я не познакомился с этим же местом уже во вполне сознательном возрасте, на каком-то джазовом концерте, куда меня затащила одна из случайных подружек. «На муке? Это круто!» – проговорил Астарот и покачал головой. «А нас туда точно пустят!» «Так мы же не просто так!» Мы за денежку, пожал плечами я. Это пока не было в решенных вопросах. Просто вчера вечером, обсуждая с Ириной планы, я вспомнил про это место и озвучил ей. Она сделала круглые глаза, но согласилась, что подходит идеально, лучше, чем все. Ни один другой зал в Новокиневске не создает ощущения настоящей брутальной рок-сцены. Вот только... Я слышал, там рандеву репетирует, сказал Макс. «И еще вроде фламинго, но это не точно!» «Разберемся», — уверенно заявил я. «Надо будет. Подтянем все возможные связи, которые найдем. Что-то досработает, но снимать нужно там, без вариантов». Я до сих пор понятия не имел, чей конкретный это зал, кто там лицо, принимающее решение, и по мгновению чьей руки здесь, в Новокиневске, такое место вообще появилось. А Опередив время... Чуть ли не на десяток лет. Или больше. Я же не знаю, когда именно это чудо было обустроено. В принципе, группа Рандеву кое-что объясняла, конечно, это был специфический коллектив, который стоял от всех на особицу. Там играли взрослые матеры и дядьки. Часть из них, поговаривают, даже имела опыт в маститых коллективах, еще советского образца типа землян. А необычность рандеву была в том, что они всегда выступали на массовых городских мероприятиях, но каких-то своих публичных концертов не давали. Как будто это была просто гараж-бенд для серьезных парней. Только вместо гаража у них мука, площадка, о которой остальные рокеры говорят шепотом и с придыханием. Этакая, витающая в воздухе элитарность. В общем, меня занозило, и я понял, что хочу разгадать эту загадку. Ну и снять рекламный ролик на этой самой сцене тоже, даже если для этого придется прыгнуть выше головы. Хотя что-то мне подсказывало, что все не так сложно, как кажется. Наверное, то детское воспоминание, когда свойский дядька из этого удивительного зала безо всяких понтов и заморочек подвез меня на своей шестерке до дома и еще лимонадом угостил. «И еще...» – я повернулся к Бельфигору. «Нам в этот раз понадобятся услуги гримера. Будут крупные планы. Нужно, чтобы смотрелось все на самом высшем уровне. Это же можно как-то устроить?» «Конечно!» – с готовностью закивал Бельфигор. «Мама с тетей Ниной поговорит!» «Ладушки!» – я хлопнул в ладоши. «На самом деле у меня есть еще одна неплохая новость. Но я пока не уверен, неплохая она или это головная боль. Что?» Астарот уставился на меня. «Саня, да все нормально!» – засмеялся я. «Просто Колямба предложил мне работу. Заниматься всякими мероприятиями в том самом овощехранилище, где мы, ну, вы помните, за 20% от сбора». «Ого-го!» – ахнул бегемот. Потом чуть прижух и покрутил головой. «Или это немного. Я не очень понимаю, как это». «Ну как?» – усмехнулся я. «Я придумываю мероприятие. Собираю на него людей. Беру с них деньги на билеты. 20% мои. Как-то так. Каждые 20 копеек с рубля, если по-простому». «Фига себе!» – покачал головой бегемот. «А как такое? Может быть, а зарплата?» «Это и есть зарплата», – я пожал плечами. «Сколько получу – зависит от меня. Организую мероприятие. Получаю бабки». Сижу на жопе ровно, сосу, э -э, лапу. Плохое мероприятие придумал. Получаю слезки, хорошее. Хожу по ресторанам и подкуриваю от ста баксов. «Ты же не куришь!» — фыркнул Бельфигор. «Я образно», — засмеялся я. «Для драматического, так сказать, эффекта. Но вообще это я все к тому, что при желании можно будет и концерты поустраивать, и порепетировать там тоже можно. Инструменты, правда, туда тащить...» То еще удовольствие. А может, там и снять тогда рекламный ролик, предложил Бегемот. А что, зато бесплатно. В муку нас еще не пустить могут. Да не, там же все такое... Бельфигор помялся. Андеграундное. Не та атмосфера. Сечешь фишку, Бельфигор. Я хлопнул рыжего клавишника по плечу. А что, кстати, прохлаждаемся-то? Вам еще, между прочим, мир завоевывать, а вы уже полчаса... «Как не репетируете? Камон! Шоу должно продолжаться!» Мы с Евой неспешно шли по улице. Девушка с любопытством косилась на мою объемную сумку, но от вопросов пока удерживалась. Куда именно мы идем, она уже догадалась. А вот зачем, ей явно хотелось спросить. Но пока сила воли побеждала любопытство. «Как думаешь, еще не пора рассказать?» Что ты такое планируешь? Невинно спросила она, когда я возился с замком на входе в овощехранилище. Уже почти пора. Сейчас дверь скрипнула и с трудом открылась. На порог насыпалось снега. Сюда явно никто не приходил чуть ли не с момента нашего концерта. Мы протиснулись внутрь. Я включил предусмотрительно взятый с собой фонарик и нашел выключатель. Аллилуйя! Хотя бы свет Колям бы починил. «И то хлеб!» — оглядел придирчиво знакомое уже чуть ли не до последнего закутка помещения. «Про уборку он наврал, конечно!» Усмехнувшись, пробормотал я. «Про какую уборку?» — спросила Ева, расстегивая пальто. «Да колям бы мне пел, что после нашего концерта заплатил каким-то людям за уборку!» — хмыкнул я. «Только или эти люди оказались хитрожопыми!» Деньги взяли, но посчитали, что и так чисто. Но, скорее всего, это просто колямба звездел. Но речь не об этом. Я взял Еву за руку и прошел вглубь помещения. Туда, где рядом со сценой стоял стол администратора, который в девичестве явно был школьной партой. Там я повернулся к ней и взял ее за обе руки. «Милая». «Мне сейчас понадобится твоя очень экспертная помощь!» Заговорщическим тоном сказал я. «Вот тут в сумке много всякого вкусного. Искать скатерть еще. И нужно при помощи этого всего превратить этот убогий стол в торжественный и красивый. Свечи я взял, если что, и подсвечник к ним». «Интересный заход», — хмыкнула Ева. «А кого принимаем за этим самым столом?» «Двух умных и красивых девушек» сказал я. «Нам с тобой, ну, точнее, мне с твоей помощью, нужно произвести на них впечатление и сделать так, чтобы они согласились». «На что?» – хихикнула Ева. «На все!» – рассмеялся я. «Так, подожди!» – Ева фыркнула. «Я правильно понимаю, что ты взываешь к моей помощи, чтобы я помогла тебе соблазнить еще каких-то двух девушек? Кристально верно?» Самым серьезным видом заверил я. Но потом снова засмеялся и обнял Еву. «Ладно, к черту всякие интриги. Сюда придут Света и Наташа. Я собираюсь предложить им работать над этой вот концертной площадкой вместе. А это...» Я похлопал рукой по ободранной и изрисованной крышке парты. «Наш стол переговоров. Накроем поляну?» «Да нет проблем». Ева чмокнула меня в щеку. «Давай». «Что там у тебя?» Через полчаса и некоторое количество возни с этим столом и второй партой, которая работала прилавком для журнала «Африка», новенькой белой скатертью и массивным подсвечником с категорически не нежелавшими в него вставляться свечками, нам с Евой удалось таки добиться нужного эффекта, чтобы в полумраке овощехранилища появился романтичный островок, освещенный мерцающим пламенем. Хрустальные бокалы, красиво разложенные по тарелкам фрукты и сыр. И в довершении всего шоколадный торт. Он мне попался последним. И я подумал, что торт – это тоже неплохая идея. Света и Наташа пришли практически одновременно. Света выглядела уставшей и слегка взъерошенной. Будто только что пережила какой-то неприятный разговор. Наташа... Наташа, как всегда, она размотала длинный шарф, который надела сегодня вместо шапки, и замерла, держа его в руках. «Мне сегодня приснилось, что я сражаюсь с полчищами крыс», — сказала она. «Крысы были в доспехах, и вообще у них были человеческие лица, но я точно знала, что это крысы, потому что, в общем, у меня в руках был сачок, как для бабочек». Только у него посередине нож и... Ой, я уже забыла, к чему это все рассказывала. Велиал, это же для нас стол? Или я вообще все еще во сне? Если это сон, то мне он тоже снится, хохотнул я. Так что давайте я за вами поухаживаю, чтобы как в лучших ресторанах. И все такое. Мне что-то стало страшно уже, проговорила Света, присаживаясь. Это все... Выглядит так, будто ты собираешься втравить нас во что-то, что-то. Вот за это я тебя и люблю, сказал я, помогая сесть остальным девушкам. Твоя проницательность – это что-то, но на самом деле никакого подвоха не будет, если вы в авантюру не втравитесь, то этот романтичный ужин будет просто в качестве благодарности за нашу с вами совместную работу. В этом месте должно быть что-то насчет... Бесплатного сыра, усмехнулась Света. Но про бесплатные пирожные там ничего не сказано. Так что я сожру вот этот эклер, заявила Наташа, схватила пирожное и быстро откусила от него большой кусок и продолжила уже с набитым ртом. Лифная! Вот в том поняла. «Правдите! если вдруг тебя угощают, нужно по-быстрому сожрать, что успеешь, а то потом. «Могут и отобрать, и ты так и останешься голодный. «Ой, мандаринки! Обожаю!» «Ева, я же тебе уже говорил, что они обе просто божественная команда!» Чуть ли не тая от умиления, проговорил я. «Подтверждаю!» – серьезно кивнула Ева. «Все уши прожужжал!» «Я даже ревновать уже начинаю!» «Света, давай я за тобой поухаживаю!» – предложил я. «Тебе какой сок налить? Или, может, лимонад?» «Разговор у нас серьезный!» Так что алкоголь я отложил на как-нибудь потом. На самом деле бутылка шампанского у меня была, но скорее, чтобы эффектно ее бахнуть, если у нас получится договориться. Ох, Света покачала головой, улыбнулась. Давай яблочный сок тогда, ну и выкладывай, а то меня от любопытства разорвет. Глава восьмая А в чем подвох? Недоуменно спросила Света, выслушав мой не самый длинный спич насчет этого самого помещения и проведения в нем мероприятий. «Да, собственно, ни в чем», – пожал плечами я. «Ну, за исключением того, что у нас с вами карт-бланш. В смысле, все эти мероприятия еще только предстоит придумать. Никакого готового плана или чего-то такого прочего. Ну и еще. Наши будущие клиенты – Об этом помещении еще не знают. Просто когда я вот это все увидела, то думала, что тебе нужно что-то. Света повела плечами. Даже не знаю. А ты, получается, предложил заниматься очень интересным делом, да еще и за деньги. Обставил все так, что я и на ограбление банка готова была согласиться. Да, про счет, заржал я. Надо было планировать что-то более аферистое. «Конкурс красоты надо провести! Вот!» Вдруг заявила Наташа. «Девушки в купальниках? С номерками на руках?» Недоуменно проговорила Ева. «Вот в этом вот всем?» «Не-не-не!» Помотала головой Наташа. «Такие конкурсы пусть во дворцах культуры проводят. Другой! В мешках и газетах. И еще с обязательным пунктом. Мокрая майка! Я еще когда смотрела по телевизору, Самый первый конкурс красоты, ну, тот, где Маша Калинина победила, подумала, что хочу провести другой конкурс. Как королева бензоколонки, только королева помойки, хмыкнула Света. Да ты только представь! Наташа всплеснула длинными руками. Если на официальные конкурсы принимаются только стандартные девушки 90-60-90, то у нас сделать все наоборот. Мне этот дурацкий стандарт можно сказать, всю жизнь испортил. Тебе удивилась Света и покосилась на свою собственную фигуру, которая была, мягко говоря, от стандарта далековата. «У меня, между прочим, 82-47-80», сказала Наташа. «И когда у нас в Новокиневский конкурс красоты объявили, меня туда не взяли, потому что я, видите ли, слишком худая. Я была...» До глубины души оскорблена. Можно подумать, все красивое в этом мире заключается в этих злосчастных 90, А я не смогу столько набрать, наверное, никогда вообще. Ты знаешь, сколько я жру. Давай про идею дальше, азартно спросила Ева. То есть, заявка на конкурс будет выглядеть так. Тебя ведущий сантиметром измеряет, и если у тебя недостаточно отклонения от нормы, то тебя не возьмут? «Не-не-не», Наташа снова затрясла головой. «Вообще никаких измерений. И потом можно будет в конкурс вступить вообще прямо из зрительного зала. А почему нет? Я считаю, что главное в таком деле образ и любовь к себе. Ну и чтобы прикольно было, и назовем это королева помойки», снова сказала Света. «Но, блин, почему сразу...» помойки, нахмурилась Наташа. Неформальная королева. О, а что, круто? Вполне, кивнул я. У нас с вами тут непаханное поле для экспериментов, так что давайте пробовать. О, вот, есть еще одна мысль. Глаза Наташи вспыхнули. Давайте устроим подпольные бои. Я в кино каком-то видела, там такой ринг и на ринге мужики дерутся. Только я не люблю, когда по-настоящему бьют. Так что можно что-нибудь смешное. Бои на подушках. Только чтобы с самым серьезным видом не просто вышли и друг друга подушками пофигачили, а прямо как в настоящем спорте. Рефери, красный угол ринга, синий угол ринга, ведущие, мы с тобой велял, а? Зажечь, как в прошлый раз. А в музыкальной паузе... «Пусть кто-то еще поет», — подхватила Света. «Из рок-клуба, я думаю, никто не откажется. Так, подождите, я должна все записывать. Ну и надо сразу же посчитать, чего и сколько нам потребуется, чтобы провести какое мероприятие. Реквизит, персонал, вот это все». Света открыла сумку и вытащила оттуда толстую тетрадку. Освободила на столе место рядом с собой, уверенной рукой расчертила страницы в клеточку на таблицу и принялась выводить аккуратные строчки. «О, я вижу уже, как наяву!» Продолжала радостно болтать Наташа. «Сегодня на нашем подушечном ринге сойдутся в смертельной схватке монстр гусиного пуха Вакула Задунайский и его грозный соперник С крепкой рукой и квадратным черепом бам-бам-бамбино! Бой продолжается до тех пор, пока одного из них не осыплет перьями! А еще можно поставить на ринг такую вот лавку, включилась в разговор Ева и кивнула в сторону дальней стены, где были составлены скамейки. Кто первый другого со скамейки подушкой сбил, тот и победил? О! Точно же! Наташа вскочила и принялась кружиться вокруг стола, раскинув руки. «А еще можно устроить показ моделей. Я еще в детском саду грезила такими штуками. Я увидела в каком-то взрослом кино, как одежду на подиумах демонстрируют. И сразу начала мечтать, что однажды тоже буду вот так. И когда нас воспиталка на тихий час укладывала, я подговорила подружек устроить показ». Мы накручивали из простыней и покрывал платья и выхаживали такие покас мод из простыней и покрывал?» Деловито спросила Света, продолжая вести записи. Да, они определенно были отличной командой. Бреда-генератор Наташа и администратор Света. Наташа фонтанировала идеями, а Света моментально раскладывала каждую идею на составляющие и, кажется, даже бюджет. Сразу же считала, сюда еще бес нужен, чтобы он про каждый пункт бюджета придумывал, где и как, это можно добыть бесплатно. Но, блин, без в команде — это тот еще кадр, конечно. Где есть бес, там всегда начинаются любовные драмы. Можно не показ мод, а конкурс модельеров. Наташа остановилась за моей спиной и положила ладони мне на плечи. Вот. Прикиньте, за ширмой свален всякий хлам. Куски ткани, веревки, новогодние мишура, всякие там цепочки, бусинки, полиэтиленовые пакеты, цветная бумага. И вот из этого модельеру нужно собрать одежду прямо на манекенщице. Да, точно. Еще нужна школа манекенщиц. Вот, я помню, когда в институте что-то такое устроили, девчонки ходили по сцене, как коровы. А надо, чтобы легко, воздушно, летящая походка, шаг от бедра, и они научатся ходить. А за уроки можно брать деньги, хмыкнул я. Куча девушек мечтают стать манекенщицами, а занятия вполне могут проходить в будние дни, когда помещение пустует. Только под это дело нужен подиум. Я напряг мозг, припоминая, как поступали на всяких модных показах в мое время». По роду деятельности мне случалось таковые видеть, разумеется. Просто я как-то раньше не задумывался о технической стороне вопроса. Память услужливо подсказала, что длинный подиум язык в тех местах, где его не было, собирали из одинаковых прямоугольных коробов, как конструктор. Ну и была еще какая-то более сложная каркасная конструкция, которую я сразу отбросил. А вот соорудить десяток ящиков – это можно? Но грузить этим Свету и Наташу не стал. Пусть ломают голову над идейным наполнением наших вечеринок. «Слушайте, я вдруг вот что подумала», — сказала Наташа, оборвав на полусловие поток своих мыслей. «А что с названием?» «Названием чего?» — спросил я. «Ну, вот этого места». Наташа снова покружилась вокруг стола. «Нам же нужно будет приглашать людей». «И что мы им будем говорить? Приходите в овощехранилище на гастелла. Как-то не звучит, что ли? Название нужно!» «Факт!» – кивнул я. «Но, как я уже говорил, у нас с вами есть соперник, который тоже будет делать тут какие-то мероприятия. Наверное, вопрос с названием нужно с ним согласовывать». «Да вот еще!» – фыркнула Наташа. «Пусть как хочет. Так и называется. Мы можем сделать офигительную вывеску в свои дни» а не в свои, снимать и прятать на складе. Пусть этот придурок свое придумывает. А вдруг он не придурок?» хмыкнул я. «Да будь он хоть гений с Нобелевской премией на жопе», заявила Наташа. «Он наш конкурент, и мы не будем делиться с ним нашим названием, которое мы еще не придумали, кстати», напомнила Ева. «Да, но мы придумаем!» Наташа всплеснула руками и замерла вдохновенно уставившись в грязно-серый потолок. Я стоял на остановке и лениво размышлял о том, что, может быть, и зря мы вот так заморачиваемся с идеями всякими странными, нетипичными мероприятиями и всем таким прочим. Вполне возможно, Колямба прав насчет мысли о том, что надо просто врубить туц-туц-туц, запустить стробоскоп с дискотечным шаром, И все будет чики-пуки. Народ повалит, подтянутся всякие темные личности с полными карманами наркоты. А мне только и надо будет, что собирать деньги за вход и... На мысли о продавцах наркоты я скривился. Блин, эту вездесущую дрянь и к 21 веку не удалось вывести. Как клопы. заводятся везде вообще, даже в самых пафосных клубешниках. Пока мне везло. И я как-то не сталкивался с этим явлением. Либо в Новокиневск, пока еще не завезли это развлечение, либо мы просто идем параллельным курсом. И как-то жизнь так сложилась, что вокруг меня никто всерьез на эту заразу не подсел. «Вот пусть и дальше так продолжается», — подумал я и скрестил пальцы. «Привет!» Жан подскочил незаметно со спины и хлопнул меня по плечу. «Я пока не понял, куда именно мы едем», Иришка как-то туманно очень объяснила. «Жанчик, ты меня иной раз удивляешь?» — хмыкнул я. «У тебя же журнал, посвященный рок-музыке, а этого культового места ты и не знаешь. Какой-то особенный закрытый клуб на элеваторе?» — нахмурился он. «Да я вообще в первый раз про такое слышу. Ну, там по соседству я бывал пару раз, но думал, что там библиотека и какой-нибудь кружок, кройки и шитья». «Для внучек окрестных бабушек и хор для бабушек соответственно». «Вот уж в натуре парадоксальное место», — покачал головой я. «Но мы его разгадаем. Сейчас. Дождемся только нужного автобуса». Ждать пришлось минут двадцать. Капризный четырнадцатый, который так не кстати, или кстати как раз, в какой-то далекий год увез меня в незнакомые гребеня, был на остановке редким гостем, так что специально его фиг поймаешь. Но в конце концов наше терпение было вознаграждено, и грязно-желтый ЛиАЗ приветливо распахнул перед нами свои двери, а вот желающих ехать на нем кроме нас не оказалось вовсе, так что мы Жанном и Ириной приземлились на самые что ни на есть центральные места, и чтобы не скучать, пока автобус петлял по задворкам Новокиневская, я решил устроить еще одно рабочее совещание, теперь уже по поводу нашего овощехранилища, которому мы с девчонками присвоили пока что рабочее название «Фазенда». Как-то так сам собой сложился ассоциативный ряд. Овощи, сельское хозяйство, все дела. А словечко из бразильской мыльной оперы «Рабыни Изаура» у жителей Новокиневская как-то ловко прижилось как обозначение загородных дач. Вот и... В общем, я бы хотел, чтобы в журнале «Африка» «Публиковалось расписание наших мероприятий», — подытожил я. «Ну и впоследствии репортажи сонных, разумеется, мне кажется, будет вполне в тему». «Заметано», — заявил Жан и закончил свою речь. «Только одно условие. Пусть эта информация будет только у нас. Ну, то есть, чтобы журнал «Африка» был как бы генеральным спонсором клуба «Фазенда». И в клубе на каждом мероприятии поставить прилавок, где журнал «Будет продаваться?» «Так это само собой», – заверил я. «Я думаю, нужно даже рекламный баннер журнала во всю стену забабахать». «А почему ты только про журнал подумал?» – обиженно проговорила Ирина. «Наверное, потому что покупать телевизионную рекламу у меня пока что нос не дорос», – засмеялся я. «Это Дашков может пачками денег разбрасываться, а я пока что не могу». «Да блин!» – Ирина всплеснула руками. Причем тут пачки денег? Ты пока рассказывал, у меня аж руки зачесались. Сделать регулярную программу про эти ваши мероприятия на ТВ Кинева. В Новокиневске очень бедная на события жизнь. Ну, в смысле, на интересные события. Чтобы делать какие-нибудь репортажи, нужно чуть ли не из пальца высасывать темы. От уличных опросов тошнит уже, будто вообще ничего не происходит больше. А тут ты сидишь и рассказываешь про какие-то крышесносные события, а про меня даже не думаешь совсем. Оу, прости, я обнял Ирину и похлопал ее по плечу. Это я сам тупанул. То, что ты предлагаешь, это вообще огонь. Чуть ли не медиахолдинг у нас получается. А может и не зря, подумал я. Про банальные дискотеки мало кому интересно снимать репортажи. Что-то во мне сопротивлялось этому пути наименьшего сопротивления. Головой ясен пень я понимаю, что на простых и безидейных дискочах всегда такие толпы народа, потому что именно в этом и есть потребность. Попрыгать под музыку, склеить телочку, пообжиматься в медляке. человека почас делают счастливым очень простые вещи. Но с другой стороны, простые вещи может и кто-то другой дать. А мне хочется... Как это было у викингов, когда жизнь становилась слишком уж спокойный, Нашим скальдам не о чем петь. Так и я, получается. Главное, чтобы было не скучно. Ой, наша остановка! Вдруг сорвалась с места Ирина, когда пустой автобус намылился свернуть на узкую и извилистую производственную, куда нам уже было не надо. Мы хором заорали водили, и двери автобуса с неохотой распахнулись, высаживая нас у темно-серой похожий на грандиозный рыцарский замок, махины, элеватора. «И что? Прямо вот здесь какая-то площадка, вы хотите сказать?» Недоверчиво проговорил Жан, оглядывая невыразительную пристройку насквозь казенного вида. Никаких тебе ярких вывесок или чего-то подобного. Здание больше всего походило на какое-нибудь отделение милиции или трест, снаб, чего-то там. Какое-то. «Совсем неподходящее место!» «Ничего, сейчас сам все увидишь», — подмигнул я. «Я вообще-то тут тоже никогда не была», — сказала Ирина. «Только байки слышала. Как-нибудь расскажу, как я тут в первый раз оказался», — хохотнул я. «И пойдемте уже. Что мы на крыльце топчемся?» «Да как-то не по себе», — поежилась Ирина. «Нас вроде как и не приглашали же». «Ты тут видишь где-нибудь надпись? Не входить, стреляю без предупреждения!» Спросил я и толкнул Ирину локтем в бок. «И вообще, вы же журналисты, вас не должно смущать, что вас куда-то там не приглашали!» «Ну, да!» Ирина гордо вздернула подбородок и, наплевав на всякие там правила приличия, первая схватилась за ручку двери. На какую-то долю секунды... Я поймал себя на смешном ощущении, что на самом деле этот мини-концертный зал мне приснился, и сейчас мы зайдем внутрь, а там окажется библиотека, и в холле пять пенсионерок вяжут на перегонки, на спицах, и два деда в домино играют. А почему никого нет? шепотом спросил Жан, когда мы оказались в холле. Хрен знает, я пожал плечами. Открыто! Значит, кто-то есть. «Пойдемте искать, напоминаю. Нам нужна дверь с надписью типа «Директор» или «Заведующий». «А если тут нет ничего такого?» – спросила Ирина. «Может, директор сидит в соседнем здании, вот в том, двухэтажном?» «Вот и разберемся», – сказал я и решительно направился вглубь здания. Дорогу я помнил, ясен пень. Незаметно выдохнул с облегчением. Когда увидел на месте ту самую громоздкую черно-серебристую конструкцию, которая оказалась на самом деле дверью, но так вот на вид сразу этого и не скажешь. А вот, собственная дверь с надписью «Заведующий домом культуры Курносова Владлена Валентиновна», спрятанная в нише за ширмой в цвет стен. Вот поэтому я в первый визит сюда ее и не заметил. Хозяйкой крохотного, но весьма уютного кабинета – отделанного бордовой тканью и темным деревом, оказалась совершенно невесомая старушка с пышной серебристо-седой прической и изящных очках в тонкой оправе. «Приветствую, юноша», сказала она, удивленно меня оглядывая. «Вы что-то хотели?» «Да мы, собственно...» Я зашел и без всяких виляний, коротко и ясно, изложил суть визита. Мол, хотели бы арендовать зал для съемок, «Ненадолго. И можно ли это как-то устроить?» «Так вам, наверное, сцена нужна!» Старушка покачала головой. «Так я ей и не занимаюсь вроде как. Разве что вам учебный класс нужен. Или библиотека. А сцена или студия звукозаписи — это не ко мне. «А с кем можно поговорить насчет сцены?» — спросил я. «Так там ребятишки сейчас репетируют. Вы в зал-то загляните!» Она махнула тонкой рукой, похожей на птичью лапку, в сторону того самого зала. «И там, спросите, они точно знают!» Я вежливо поблагодарил невесомую бабулю и посмотрел в сторону громоздкой двери. «Ну да, Жан и Ирина ведь еще не знают, что это дверь». «Так где этот ваш зал-то фантастический?» С подначкой спросил Жан, демонстративно оглядываясь. «Сейчас увидишь». Ухмыльнулся я и уверенно двинул вперед. Как же это должно открываться? В прошлый раз штука отъехала в сторону. Ага, вот тут скоба! И если за нее взять и потянуть, то. глава девятая. Тяжелая на вид створка ворот отъехала в сторону неожиданно легко. Никаких замков и засовов на ней не оказалось, и как только она открылась. Все помещение сразу же заполнила музыка, которой мы не слышали совершенно, пока стояли в этом холле. Что-то очень знакомое такое. Ах, да, Крис Ри, Road to Hell. Музыканты, которые это играли, были дядьками взрослыми. Всем за сорокет, как минимум. Из всех них, как рокер, выглядел только один – соло-гитарой. В дранной майке и джинсах – и длинными спутанными кудрями. Остальные, если бы положили инструменты, то легко сошли бы за обычных цивилов. Лысеющий пузанчик на барабанах, очкастый сутулый бухгалтер на басухе, вообще ничем не примечательный дядька фронтмен, за клавишами ухоженный такой типчик в рубашке и костюме, разве что без галстука. И сбоку еще стоял и скучал светловолосый парень с саксофоном. Ну как парень? Ему за 30 как минимум. Просто на фоне остальных он смотрелся чуть ли не мальчишкой. Но играли хорошо. Прямо на удивление. Да и экипированы были эти музыканты получше, чем... да чем все. Нас они ясен пень заметили. В такую дверь незаметно хрен зайдешь. Но играть не перестали. Впрочем, мы были не против. Особенно я. В последнее время мне приходилось слушать много всякой разной музыки. И как-то я даже настолько привык ко всяким огрехам, хрипению, несостроенности и прочим косякам звучания, что вот это вот чистейшее практически исполнение с весьма годным вокалом лилось на уши настоящим бальзамом. Я даже как-то не обратил внимания, что Жан и Ирина как-то прижухли и замерли практически на входе. Сам же я, как-то даже не задумываясь, переместился ближе к центру зала и оперся о перегородку, отгораживающую пространство перед сценой от кресел для зрителей. Зал, кстати, был пустой, ну почти. В противоположном конце на первом ряду сидели две молоденькие девчонки и тоже с восторгом, граничащим с благоговением, взирали на сцену. Сложал я чутка в последнем куплете», — сказал гитарист, как только песня закончилась. Отвлекся, «Да? А я и не заметил даже!» хмыкнул фронтмен. «Да его лажу! Только учитель музыки разберет, заржал басист. «Юрила, ты в натуре к себе придираешься!» «Мне заметно? Значит, лажа!» заявил гитарист. «Надо еще разок прогнать!» «А я вот замечаю, что пожрать уже надо!» Ударник выбрался из-за своих барабанов. «Хм! Такое впечатление, что ударник и пожрать... Это обязательное сочетание. «У нас гости, между прочим, а ты тут пропожрать!» Усмехнулся солист и уставился на меня. Щелк! «А ведь это тот самый дядька, который меня спас в прошлый раз!» «Парни, ищите кого?» Легко сбегая по ступенькам со сцены, спросил он. «Владимир, точно! Он мой тезка! Мы же в тот раз познакомились! Только почему-то его группа сокращает его имя не в привычные...» Вова Володя, а называет его Владом и иногда Крупой еще, скорее всего из-за фамилии, которую я не знал. В каком-то смысле, сказал я. С кем можно поговорить насчет аренды вот этой сцены для съемок? Мы заходили к заведующей, она нас сюда отправила. Фью, присвистнул басист. А если эта сцена в аренду вовсе даже не сдается, тогда мы пойдем, наверное, промямлил Жан. Но, к счастью, так тихо, что мужики на сцене его, скорее всего, не услышали. «Так не спросишь, не узнаешь», – пожал плечами я. «Кроме того, всегда можно как-то договориться, найти какой-то разумный компромисс». «Ух ты! Какие ты слова-то знаешь, волосатый!» Ударник хлопнул себя по толстеньким ляжкам. Он был одет в брюки от явно делового костюма и рубашку, расстегнутую почти до пупа. В стратегических местах... Рубаха уже промокла от пота. «Хм, какая-то рожа у тебя знакомая. Я твоего батю случайно не знаю?» «Владимир Корнеев», — представился я и отвесил шутовской церемонный поклон. «За знакомство батю не отвечаю, но Новокиневск город маленький». «Корнеев, точно!» Он ткнул в мою сторону толстеньким пальцем. «Батю Витек зовут!» «Точно так?» — кивнул я. «Мы с его батей футбол играли раньше вместе», — сказал ударник. «По воскресеньям в бережке». «А сейчас чего не играешь?» — хохотнул солист. Пуза отожрал? Мешает?» «Да надо бы! Эх!» — вздохнул ударник и махнул рукой. «Кстати, так что мы насчет пожрать? Я с утра слышал девчонок из кафетерия. Там у них отбивные с сыром». «Тебе бы все пожрать!» Буркнул гитарист. Ладно, пойдемте, сказал солист. Я что-то тоже уже проголодался. А что насчет сцены? снова встрял в разговор я. Ну так тоже с нами давайте, махнул рукой солист. Фигли на голодный желудок-то разговаривать! Дядьки положили инструменты и, перебрасываясь под начками и смешками, двинули к выходу. Я пристроился следом за ними, ухватив по дороге за руки Жана и Ирину. Они оба выглядели бледновато. Хрен знает почему. Мужики, на первый взгляд, вполне вменяемые. Что такого в них страшного-то? Журналисты, блин. Еще учиться и учиться им влезать всюду без мыла. Я думал, им этот навык еще при рождении раздают. Кафетерий этого тайного дома культуры скрывался за одной из неподписанных дверей в холле и выглядел, как из зал со сценой, совсем даже не по-советски, в темных тонах, Стены затянуты бордовым гобеленом, кожаные диванчики, барная стойка. Неяркие светильники над каждым столиком создавали интимный такой полумрак. И не скажешь, что снаружи белый день еще. Музыканты с хозяйским видом заняли два столика. Из-за стойки немедленно выпорхнула симпатичная официантка. Я, немало не сомневаясь, уселся за тот же стол, что и солист, прямо напротив него. Выждал паузу. Пока все они высказали девушке в маленьком черном платье и кокетливом фартучке свои пожелания и кашлянул, привлекая к себе внимание. Ну, а вы что, как не родные, хохотнул Солист. Валяйте! Заказывайте тоже. Не ссыте, бесплатно. Папочка угощает. Что это ты такой добренький, Влад! скривил губы басист. Кого попало, угощает он. Привадишь еще дармоедов. Засохни, гарик! отмахнулся Влад. «Сам-то ты во студенчестве мог себе позволить пожрать в нормальном месте. Или, как все, две сосиски, шестнадцать вилок». Дуе! набычился басист. «Знаю, знаю!» – ухмыльнулся солист. «Головка от часов заря! Сказал же, угощаю! Приступ немотивированной щедрости! Кроме того, вот этот волосатый уже никто попало! С его отцом наш в футбол играл! Давайте, молодежь. «Не стесняйтесь. Детка, сделаем по отбивной с сыром. Ну и там остального. Салатика, картофана. Что там у вас еще?» «Кулебяка», — подсказала девушка. «И кулебяку тоже тащи», — согласился солист. «В общем, чтоб на это и на пита. Ясно? Я в их возрасте жрал как не в себя, что не приколочено. Так что сметут все, я уверен. Так ведь, парни и девчата». Влад подмигнул. Официантка понятливо кивнула и упорхнула. Ну а теперь! Давайте выкладывайте! Что там у вас за дело? сказал Влад. Похоже, тут банкует именно он. В этой группе явно все не маленького статуса. Заметно по ним. Кроме, может быть, саксофониста, который сейчас присел за отдельный столик. Вежливенько так, но главный вычислялся просто на раз, кто бы он ни был. Спасибо! «Обед сейчас прямо очень кстати», – улыбнулся я. «А насчет дела вот какая история. Мы, собственно, от имени ТВ Кинева действуем. И нам, чтобы снять рекламный ролик, нужна классная и настоящая рок-сцена. Вот такая, как здесь. Нигде в другом месте я ничего подобного вообще не видел». «Откуда узнали, что здесь вообще какая-то сцена есть?» – подозрительно прищурился басист. «Мы вроде как...» «Объявлений на столбах не развешивали, и на площади Ленина в матюгальник не орали». «Так слухами земля полнится», — я пожал плечами. Но на самом деле другая тема. Несколько лет назад я, мне историю, рассказал один мой приятель, однокашник. Он заблудился, не туда заехал, замерз, ну и сунулся в этот дом культуры. Встретил тут хорошего человека, который ему помог дорогу найти. И вот он и сказал, что тут зал просто отвал башки. Я вспомнил и решил, что надо проверить. Получается, что он не соврал. В реальности чуть ли не лучше, чем в его рассказах. «Когда это, говоришь, было?» – спросил солист. «Года три назад», – пожал плечами я. «Ну, может, четыре». «Пацана, я, кстати, помню», – включился в разговор ударник. «Борзый такой, как и этот же». «Да...» «Я тоже что-то такое припоминаю», — медленно кивнул солист. «Тоже зимой дело было. Холодрыга стояла. Нам мою колымагу с пришлось заводить. А я давно тебе говорил, что корыто твое менять пора», — подал голос клавишник. «Отвянь, Серега», — отмахнулся солист. «Мне может нравиться». «Вот человек, а», — хмыкнул клавишник, — «может позволить себе хоть мерс, Огоняет на шахе». "Отвали", сказал, буркнул солист и снова повернулся ко мне. "А заказчик вашего рекламного ролика? Кто?" "Дашков", сказал я, помедлив меньше секунды. Вроде как с одной стороны коммерческая тайна, с другой что-то мне подсказывало, что можно и не скрывать особо. "Герман Львович!" О! всплеснул руками солист. "Так что же вы сразу-то не сказали? Он мог бы и сам позвонить. Вообще никаких проблем бы не было." «Ну, тут такое дело», — скромно улыбнулся я. «Он нам дал карт-бланш, так что о нашем выборе съемочной площадки ничего не знает. Ну и раз вы знакомы, я бы попросил сохранить наш разговор в тайне. Хочется, понимаете ли, сюрприз сделать, чтобы круто вышло». «Так значит, вы серьезные ребята. Раз Гера вам карт-бланш вот так просто раздает», — задумчиво проговорил солист. «И не говори» хохотнул басист. «А на вид дрищи дрищами. А что за рекламный ролик такой? Может, мне тоже надо? Зачем тебе, Гарик, реклама? Ты и так поставки срываешь», пробубнил ударник. «А я, может, производство собираюсь расширять?» хвастливо заявил басист. «По соседству с моим мясокомбинатом складской комплекс наладан дышит как раз». «Это хряка, который?» спросил солист. Так его похоронили же на прошлой неделе. «Да?» – удивился ударник. «А что с ним такое? Вроде здоровый мужик был». «А хрен знает!» – пожал плечами солист. «Вроде сердце, но я слышал мульку, что застрелили его прямо возле подъезда». «Эх, это бывает!» – покачал головой ударник, но потом глаза его снова заблестели. «Так значит...» «Не показалось мне, и склады бесхозными остались». Тут из-за стойки снова показалась официантка и принялась носить на столы тарелки с едой. Треп на какое-то время прервался на сосредоточенное жевание. Я с удовольствием тоже принялся за еду. И счел её вполне годной, не ресторанной такой. Как будто дома приготовлена. С декорированием тарелок никто не заморачивался, так что чисто внешне все смотрелось просто И безыскусно. Зато еды было много. И она была весьма съедобной. Кроме того, время было обеденное. А пожрать мой растущий организм в целом почти всегда был не против. «Вов, а может нам все-таки уйти незаметно?» – прошептала мне на ухо Ирина. «Почему?» – я удивленно уставился на нее. «Все отлично же». «Они как будто бандиты какие-то», – прошептала она. «Бандиты?» – фыркнул я. Чуть не подавившись своей отбивной. Да даже если это и так, нам-то что с того? Мне не по себе как-то, пробормотала она. Милая, предоставь все мне, ладно? Я толкнул ее ногой под столом. И ешь отбивную. Она правда вкуснючая. Никакие они не бандиты, конечно. Лично мне это стало понятно через пять минут разговора. Ну, точнее, они не больше бандиты, чем наш этот Игорь Андреевич и его приятель Гера Дашков. Это бизнесмены. Причем вот эта конкретная компашка явно были бизнесменами еще до того, как это стало мейнстримом, то есть еще в Советском Союзе, а музицировать это просто их хобби. Скорее всего, солист это директор вот этого всего сооружения, не Дома культуры с библиотекой, а всего зернохранилища, или самый главный, или почти главный шаги от кресла. Вряд ли они прямо кристально чисты перед законом, но они точно не бандиты. В том смысле, который в это вкладывает Ирина. Вот только объяснять ей это сейчас я не стал, ясен перец. Потом, когда мы закончим наши переговоры, ну и еду доедим. Вон еще кулебяка румяным боком соблазняет. Я вот только в толк не возьму. А чем это вы таким выслужились, что Гера вам безоговорочно доверяет? Повернулся в нашу сторону клавишник. На вид-то вы студентики совсем. Чем выслужились? Я его чуть не с детсада знаю. Он вообще не из доверчивых. «У нас богатая фантазия», – широко улыбнулся я. «Да ладно, никакой интриги тут нет. Мы просто сняли рекламный ролик для одного его приятеля». «Да что там за рекламные ролики еще такие?» – снова завелся ударник. «Для которых еще и сцена нужна. Посмотреть-то можно где-нибудь? На ТВ Кинева его будут крутить со следующей недели», – отозвалась Ирина. «Ну и у меня с собой есть кассета». А если тут есть видеомагнитофон, ты всегда теперь эту кассету с собой